Глава вторая. Ника. Ника питала слабую надежду, что после случая на стадионе Егор успокоится и просто перестанет ее замечать. Но он, наоборот, словно озверел. Почти буквально. «Что-то он цепляет тебя больше обычного», — сочувственно произнесла Оля. «Одногруппница, староста по совместительству и просто добрая девчонка». Ника обернулась туда, где минуту назад около информационного стенда стоял Егор. И не просто стоял. «Эй, припадочная, чего такая мордаха кислая? Снова пускаешь слюни по Максу? Не надоело еще?» Слава богу, этого никто не услышал. Расчетливый хитрец предпочел прошептать гадость на ухо. «Больной». «Обострение, наверное, сезонное», — отозвалась Ника, заходя в аудиторию. Максима сегодня не было видно. Бывает, он пропускает занятия. Все говорили, что он неприлично богат. Часто бывает на светских раутах и вращается в элитных кругах. Ника подавила вздох и приготовилась к лекции. После пара она поспешила в библиотеку. И хоть с осенней скоро, время пролетит незаметно. Лучше начать готовиться уже сейчас, наперед. Дойдя до корпуса, Ника была нагло схвачена за руку и затащена за колонну. Егор прижал ее к стене, преграждая путь руками. Зеленые глаза угрожающе сверкали, завораживая. «На умов — Наумов! — негодующе воскликнула Ника. — Ты окончательно спятил? «Тихо ты!» — играя желваками, огрызнулся парень, что совсем не было на него похоже. Раньше он не злился всерьез, только создавал видимость, и Ника всегда это чувствовала. «С чего вдруг такая резкая перемена? Тебе не стыдно за парнем бегать? Девушки не должны так себя вести». Ника изумленно вскинула брови, пытаясь хоть как-то отстраниться от Егора, но все больше упиралась в стену. «Во-первых, не твое дело!» — процедила она в ответ. «Во-вторых...» Где я за ним бегаю? Я не навязываюсь и никаких иллюзий не питаю. Не фантазирую себе долгую и счастливую жизнь с Максимом. Но это не значит, что я не имею права испытывать к нему чувства. Понял? А теперь... Ника хотела уйти, но была прижата обратно к колонне. Я еще не закончил. Оборвал Егор, но руки убрал. Я готов тебе помочь сблизиться с Максом. Что? Недоуменно воскликнула Ника и осеклась, озираясь. Никто не услышал? «С чего вдруг ты такой великодушный? Ангела милосердия покусал?» Недоверчиво прищурилась она. Егор плотно сжал челюсти и отступил. «Давай не здесь. Ты же в кафешку собиралась». «В библиотеку!» Раздраженно огрызнулась Ника и поправила сумку на плече. Егор ответил многозначительным взглядом, мол, «Нет, Ника, ты собралась в кафешку». «Ладно», — скрипнув зубами, сдалась она. «Хотелось выслушать этого самовлюбленного павиана». Он оплатил обед. Ника все еще не верила в происходящее, но ее не покидало чувство, что Егор слегка волновался и довольно давно готовился к этому разговору. Хотя он запросто мог притворяться. Никогда ничего не было ясно до конца, если речь шла о Наумове. Ника придвинула к себе салат. «Можешь начинать». «Ты такая любезная!» — машинально съязвил Егор и покрутил чашку с кофе. «Может, ты и не питаешь иллюзий относительно Макса». «Но ведь в душе на что-то надеешься?» Ника замерла, не донеся вилку до рта. Э, не думала об этом, потому что не представляла нас вместе. Но мне нравится его видеть и наблюдать за ним. Это преступление?» Егор поджал губы и натянуто улыбнулся. «Это называется надежда. Есть отличная возможность узнать Макса получше и стать к нему ближе. Ты ведь хочешь этого?» Ника прищурилась. «А ты, случайно, не сбежала с сада Эдем? Уж больно на змея похож». Егор усмехнулся, демонстрируя ямочки на щеках, но почему-то пряча взгляд. «Я не из благих намерений. Даже не сомневаюсь». Ровно отозвалась Ника и продолжила есть. Кафе медленно заполнялось студентами. Скоро здесь будет не протолкнуться. «Ты что-нибудь слышала о реалити-шоу «Любовь случается?» Внезапно спросил Егор, заставив Нику удивленно моргнуть. «Эм...» Она задумалась. «Точно, вспомнила. Это про влюбленные парочки, что каждую неделю проходили испытания». «Да», — напряженно кивнул он, ломая зубочистку. «Организаторы изменили концепцию шоу, но суть та же». «Зачем ты мне это говоришь?» — подозрительно спросила Ника, откладывая вилку. «Я и Макс примем участие во втором сезоне», — глухо вымолвил Егор и поднес чашку с кофе к губам. Глаза Ники изумленно расширились. «Вы оба?» но зачем разве в реалити не проходит кастинг проходит но мой дядя дугин артем продюсер этого шоу у нас с максом разные причины но факт остается фактом мы участвуем и какие у вас причины язвительно хмыкнула ника откинувшись на спинку стула новость была мягко говоря неожиданной ладно егор он действительно без крыши над головой может и в шоу податься а максим Казалось, он далёк от всего, что касалось шоу-бизнеса. Егор неожиданно прищурился и щёлкнул Нику по носу. «Так я тебе и сказал, глазастая». <ф> Фыркнула Ника и стала подниматься, забирая со стула сумку. «Удачи вам, я даже посмотрю пару выпусков по телеку». Как и ожидалось, Егор уйти не дал. Ухватил за запястье и рывком усадил обратно. «Ну ты и вредина», — процедил он насмешливо. Наш ректор знает, кто мой дядя. Даже заочно с ним знакомый. И, собственно, участием в шоу я должен поднять рейтинг нашего универа. Представляешь, какая это реклама для вуза? Ника недоверчиво прищурилась. Съемки пройдут во время учебы?» Егор притворно улыбнулся. Подготовка уже началась. «Поэтому Максим сегодня не на учебе». «Да». «Ясно», — кивнула Ника и уткнулась взглядом в стол. «А что за причина у него?» Егор цокнул языком и разорвал салфетку. Ты каждый раз смущенно отводишь взгляд, когда речь заходит о Захарове. Смотреть тошно». «Не смотри!» — огрызнулась Ника, вспыхнув. «Такой ты мне больше нравишься», — удовлетворенно хмыкнул Егор. «Отцу Макса выгодно, чтобы тот мелькал на телевидении. Это все, что я могу сказать. А так как мы дружим, то решили, вместе будет не так стрёмно участвовать в шоу». «Мы с Тамарой ходим парой?» — язвительно улыбнулась Ника и снова получила по носу. Егору будто было в удовольствие задирать ее. «Ты такая!» — сквозь зубы вымолвил он, продолжая насмешливо улыбаться. Ника выдохнула. «А теперь главный вопрос. Зачем ты мне это рассказал и как это связано с тем, что я смогу сблизиться с Максимом?» Егор закатил глаза и допил остатки кофе. «Тебе мозг зачем, Дан, чтобы язвить и лезть и не в свои дела?» «Припоминаешь тот случай с пощечиной? Ты такой злопамятный и мелочный!» Не удержалась Ника и увидела, как зеленые глаза полыхнули гневом. «Придушу тебя когда-нибудь!» Глухо пообещал Егор и сдул челку. Я предлагаю тебе принять участие в реалити вместе с нами, тупенькая моя. Ника изумленно распахнула глаза. Серьезно? Шутишь? Егор хмыкнул, тряхнув головой. Вообще-то нужно три человека от нашего вуза, указ ректора, вскинув ладони, будто сдается, произнес он. Мы с Максом сразу подписались, но нам нужен третий. О, обескураженно выдохнула Ника, вконец запутавшись. Сердце пропустило удар. «Сниматься в реалити — это неожиданно, непривычно и странно. Да и как перед камерой что-то делать? А потом это же увидит вся страна». Егор терпеливо ждал ответа. Но, с другой стороны, участие в шоу — отличная возможность быть рядом с Максимом, общаться с ним и часто видеться. Ника подавила судорожный вздох и сглотнула. «Слушай». Егор хмыкнул, заставив ее смутиться еще больше. Ника насупилась. «Мог ты хотя бы пять минут не стебаться надо мной? Я принимаю важное решение». «Прости, прости», — усмехнулся он и повернул голову в другую сторону. Ника поправила волосы и шмыгнула носом. «Мне нужно ознакомиться со сценарием шоу. Ты же понимаешь, не зная ничего, я не могу дать ответ». Егор повернулся и серьезно кивнул. «Верно». Он наклонился и полез в рюкзак. «Знал, что ты так скажешь. Все же у тебя иногда случаются озарения». «Ха-ха». Кисло покривлялась Ника и выхватила стопку скрепленных листов из его рук. «Можешь ознакомиться до завтра. К сожалению, больше времени на размышления дать не могу», — произнес Егор, с шумом отодвигая стул. «Читай внимательно, вредина». Подмигнул он и направился прочь. Ника обреченно выдохнула и хлопнула себя сценарием по лбу. «Во что она ввязывается?»